Вероятно, Сталин решил показать Черчиллю, что не верит в такую пылкую любовь английского премьер-министра. Он ответил: «Я хочу выпить за наш союз. В союзе союзники не должны обманывать друг друга. Быть может, это наивно? Опытные дипломаты могут сказать: а почему бы мне не обмануть моего союзника?» Но я, как наивный человек, считаю, что лучше не обманывать своего союзника, даже если он дурак. Возможно, наш союз столь крепок именно потому, что мы не обманываем друг друга. Или быть может потому, что не так уж легко обмануть друг друга. Я провозглашаю тост за прочность союза наших трех держав. Да будет он сильным и устойчивым. Да будем мы как можно более откровенны. Черчилль понял, что это серьезные разговоры, не шутка, и много лет спустя в мемуарах написал: «Я никогда не думал, что он может быть таким откровенным». Когда в начале марта 1953 года стало известно о болезни Сталина, Черчилль проявил живейший интерес по этому поводу. Он связался с советским посольством в Лондоне и просил регулярно информировать его о состоянии и здоровье Сталина. Но когда Сталин скончался, Черчилль пишет Эмрис Хьюс публично никак не реагировал на смерть Сталина. Это было в высшей степени необычным для него. После смерти Сталина Черчилль предположил, что в советской внешней политике отныне наступит коренной поворот. Весной 1953 года у него возникла идея организации совещания на высоком уровне между представителями СССР, Англии, США и Франции. Английский премьер-министр рассчитывал, что теперь на совещании можно будет, оказав нажим на советское правительство, добиться от него важных уступок. Если бы этого достичь не удалось, то совещание все же оказалось бы полезным с разведывательной точки зрения. За круглым столом можно было определить, каковы шансы на то, чтобы в дальнейшем заставить советское правительство стать более сговорчивым в отношениях с капиталистическим миром.